Он уловил кинетическую энергию, начинавшую высвобождаться. Ее морда и голова были видны не особенно отчетливо на этой фотографии. Паздела еще шире. Папаша словно услышал низкое, идущее из горла рычание, переходящее в грев. Фотограф тень. Кажется, пытался отступить назад. Но что бы это дало? Дым бил струей,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 разлетелись повсюду но та часть папаши которые вспомнит позднее когда будет подходящий момент конечно видели лишь куски аппарата разбросанные вокруг он сдернул кувалду чурбака и некоторое время постоял в пер бессмысленный взгляд в осколки птичка лежала на спине и крошечные деревянные лапки торчали вверх она была более мертвой